Глава девятая. Тем не менее, первые несколько дней моего правления я честно старался контролировать бота. Установки давал. В бирюзу на рабочем месте не уходил ни разу. Бывало, даже отключал динамик и зачитывал ответы сам. С должным выражением. Ничего доброго об этих нескольких днях память моя не сохранила. Предсмертная тоска, вечная боязнь ошибки и полное непонимание того, чем пытаешься заниматься. Тренды, бренды, балалайка. Две мои юные сотрудницы, обе с лютым уличным прононсом, ну, из этих девиц, что обиженно привизгивают в конце каждого слова, судя по всему, уважения к новому начальству не испытывали ни малейшего. Равнодушно поправляли при мне чулки и косметику. Наконец пошли тревожные звоночки в виде вопросительных взглядов огромного Леши Радова и самого Труадия Петровича. А испытательный срок, напоминаю, был мне назначен, образно говоря, сгулькин месяц. И я сломался. Послал к чертовой матери Алжаса Умеровича, вместе со всеми его предостережениями, вырубил звук, врубил фон, отдал бразды автопилоту и с удовольствием перечитал, наконец, письма к тетеньке. Сначала до конца». Бот меня почти не беспокоил, личное присутствие требовалось от силы раз 10-12 за целый день, выйти из-за стола навстречу особо ценной персоне, оставить подпись на документе, и все в том же роде. Мог бы и сам этим заняться, скотина ленивая. Дочитав Салтыкова щедрина, я с опасливым любопытством выглянул в окружающую действительность и с неслышным миру истерическим смешком обнаружил, что положение мое в команде волшебным образом изменилось. Юные сотрудницы преданно внимали любой произнесенной мною ахинеи, причем с таким видом, будто обе готовы отдаться мне по первому зову. А вечером труади Петрович зазвал меня в свой кабинет на рюмку камю. «Ну что, Леня?» — вполне добродушно молвил он. «Вижу, переходный период позади». «Начинаешь осваиваться? А поначалу я, честно тебе скажу, встревожился? Обычно я в людях не ошибаюсь. Неужели, думаю, все-таки ошибся? Нет, не ошибся. Вот давай за это и выпьем». Случившееся необходимо было осмыслить. «Согласен, в деловом плане я величина отрицательная, а бот, бери выше, нулевая. Но это все в теории. А на практике-то он самый крутой отдел возглавил». Что ж там в конкурсе? Одни отрицательные величины участвовали? Позвольте усомниться. Хорошо. Допустим, сыграла роль личное знакомство. Допустим, дело не во мне, не в боте, а в рыночном партнерстве Евы Артамоновны и Труадия Петровича. этокий жест доброй воли. Принял на работу, если позволено будет так выразиться, мужа дружественной фирмы. А дальнейшее? Как прикажете объяснить то, что произошло потом? Первая неделя — полный провал, вторая неделя — полный триумф. Стало быть, все-таки бот. Чем же он их берет, хотел бы я знать. Ума нет, эрудиция мертвая, из интернета. Нет, я не настолько наивен, чтобы всерьез верить, будто ум и эрудиция что-то дают в плане жизненного успеха. Ни черта они не дают. С умом и эрудицией можно крутиться на подхвате, и это в лучшем случае, а в худшем — сопьешься. И сгинешь где-нибудь у мусорного бака». Знавал я одного обалдуя, не осилившего восьми классов, однако с успехом, приумножавшего прибыль. Дубина редчайшая, коллекционная дубина. Однажды его при мне спросили. «Слушай, да ты хоть знаешь, откуда Волга течет?» Юный бизнесмен посмотрел на спросившего, как на идиота, и с достоинством ответил. с «Сгэса!» Впрочем, теперь он уже, как слышно, подрос, малость, Пообтесался, купил аттестат, диплом, запоздало выучил слово «креативный» или просто приобрел «автопилот». Тоже возможно. «Знаю, возразите. А как же тогда бывший профессор математики взял да и ухитрился стать олигархом?» «Как-то вот ухитрился. Но это, простите, ничего не опровергает». Даже если успех одинаково распределяется и среди профессоров, и среди обалдуев, значит ни ум, ни эрудиция в деловом отношении впрямь ничего не решают. Может, мне просто удачливый бот достался? Хорошая мысль, жаль только недоказуемая. Нет, господа, тут что-то другое. Успех. А что вообще такое успех? Откуда берется? Иногда я завидую мистикам, людям, которые в 6 секунд, звонкими, бездумными словами могут объяснить что угодно, хотя и сторонники здравого смысла тоже хороши. Вечно они ставят все с ног на голову. По их мнению, мотор да изобретают к самолету, патрон к винтовке, общество к человеку, в то время как все наоборот. Наиболее членораздельное определение успеха приписывают Дарвину. Среди сильнейших побеждает наглейший, среди наглейших – сильнейший. И опять-таки, чистой воды спекуляция. Будь каждый сам по себе, согласен, но ведь он же не сам по себе. Непонятно? Попробую объяснить. Когда-то в студенческом возрасте я был потрясен историей, приведенной лектором в качестве примера. По-моему, это единственное, что я запомнил из курса психологии. «Девчоночка». Школьница, класс этак пятый, классический меланхолик, плаксивая, обидчивая, замкнутая. Так бы их ныкало до выпускного бала, но заявляется вдруг в школу группа психологов с разными хитрыми приборами и начинает исследовать именно этот класс. И что оказывается, у девчонки-то возбуждение не просто превалирует над торможением, а прямо-таки зашкаливает – Здрасте вам, классический сангвиник. Психологи чешут репу и добиваются, чтобы эту удивительную симулянтку отправили на лето в сильно отдаленный лагерь отдыха, где ни одна еще душа не знает, кто она такая. И возвращается девчоночка оттуда и вправду классическим сангвиником. Хохотушка, проказница, ягоза и так далее. Как подменили. Спрашивается, что меня в этой истории потрясло? Да то, что я впервые осознал – Простенькую истину. Социуму плевать, каким ты уродился и к чему предназначен. Ты кто? Сангвиник? Извини, но в классе на данный момент свободно только ниша козла отпущения, так что не угодно ли вам, сударыня, пожаловать в меланхолики? Поймите, ему все равно, кого куда запихнуть, а если не верите, посмотрите на самих себя. Поняли теперь, почему у нас с социумом такие натянутые отношения?» Не потому, что он несправедлив. Нет, справедливость, несправедливость — это все вполне человеческое. Это можно понять и простить. Но тупое, ботовское безразличие. Ну вот я и набрел нечаянно на ответ. Если социум-бот, то ему должны очень нравиться боты. Хотя какой-то к черту ответ. Так, метафора. Нет ничего человеческого в социуме, как нет ничего интеллектуального в боте. Все это, милостивые государи, не более чем иллюзия. Объяснение наверняка гораздо проще и скучнее. Вот, например, стоит мне заспорить с кем-либо всерьез, я всегда проигрываю. Меня легко сбить с панталыку. Для этого достаточно прикинуться непонимающим. В итоге я начинаю подозревать в себе дурака, вместо того, чтобы заподозрить его в собеседнике. В моем случае это, конечно, клиника, но полагаю, что та же самая слабость гнездится в каждом из нас. Человек – существо довольно сложное. Без червоточенки сомнения он не живет. А бот – устройство простое. Какую бы дурь он ни ляпнул, она лапидарна и краеугольна, без единой трещинки, как цоколь монумента. Каждое его слово, непреложный факт, истина в конечной инстанции, даже если он поддакивает в режиме согласия. Может быть, это ощущение прочности и подкупает окружающих? Черт его знает. Две недели спустя случились два равнознаменательных события. Истек, наконец, мой испытательный срок, а геликософия была официально признана научной дисциплиной. Пришлось съездить в Москву за дипломом и сертификатом. Что-то я там сдавал, чуть ли не кандидатский минимум, на автопилоте, разумеется. Мои юницы, несколько дней не покладая рук, скачивали из интернета как они его называют, файл за файлом, и лепили из них лоскутное подобие ученого труда, с распечаткой которого я и заявился в столицу. Обе героини за бескорыстие и самоотверженность были вознаграждены армянским коньяком без моего ведома и двумя коробками конфет». Вернее, не то, чтобы без моего ведома. Я просто был поставлен перед фактом, когда обнаружил среди напоминалок в разделе «Долги» коньяк, одну бутылку и реквизиты моих сотрудниц. Был, честно скажу, ошарашен, даже возмущен. Я что, у него на побегушках? Еще за коньяком он меня гонять будет? Потом вдруг сообразил, что Бод на сей раз даже не потребовал личного присутствия и взял решение на себя. Но он же ничего не решает, он дура, железная. Что за мистика? Запросил подробный отчет, распечатку и звук. Выяснилось, что причиной явился шутливый совет Труадии: «Ну, теперь, Леня, вы должны девочкам бутылку коньяка». А нечто подобное уже имело место недели четыре назад, когда я еще пытался курировать своего бота и аккуратно фиксировал все распоряжения Петровича. Теперь, услышав знакомую фразу «бот», счел ситуацию типичной и автоматически внес прошлую напоминалку в ежедневник – Мистика исчезла, а на коньяк пришлось раскошелиться. Две коробки конфет я уже прикупил по собственной инициативе. В любом случае, диплом мне вручили, очень красивый, да и сертификат не хуже. Оба теперь висят на стенке, причем не над рабочим столом, а в аккурат напротив двери, так, чтобы всяк сюда входящий сразу бы увидел и проникся. Интересно, будет ли присуждаться звание доктора Геликософии? Хорошо звучит. Но главное теперь — город наш. Он отдан нам на поток и разграбление. Все предприятия прямо как сдурели каждому, по необходим геликософический прогнозы и карта спирального развития. Можно, конечно, обратиться и к московским специалистам, но ООО «Мицелий» берет дешевле. Сам я, понятно, слишком важная персона, чтобы лично мотаться по фирмам со всякими там исследованиями, мотаются сотрудницы, а я лишь засовываю собранные ими данные в компьютер и оглашаю, что получилось. Одну из сотрудниц, правда, быстро сманили наши основные конкуренты и тоже погнали в Москву за дипломом. Невелика потеря. Тут же на ее место взяли двух, точно таких же, может быть, даже еще и лучше. Теперь мотаются втроем». Однажды я, правда, покинул отдел и прочел закрытую лекцию по введению в геликософию, а другой раз, с разрешения высшего начальства, безвозмездно навестил дружественную фирму Евы Артамоновны. Теперь они тоже знают, как развиваться по спирали. Тысячу раз прав был многомудрый Труадий Петрович, говоря о притягательности невразумительной терминологии, под которой невольно начинает мерещиться некая глубина». Конечно же, карта спирального развития звучит куда таинственнее, а главное, приличнее, чем, скажем, вульгарное и понятное даже Дауну — наваривать бабки и пилить откат. Однако из-за всей этой заварухи Труади не взял меня с собой на Крит. Лешу взял, но я, знаете, особо не переживаю, никогда не понимал летунов-туристов. Ну, прибыл ты на Крит, и много ты там увидел. Только то, что тебе, глупому жирному бездельнику, или, допустим, спортивно стройному бездельнику, аборигены выставили на показ и на продажу. Не видел ты настоящего Крита. И не знаешь, ты, чем Крит живет. Да, честно сказать, и не рвешься узнать. Привезешь поддельную побрякушку эгейской культуры, поставишь на видное место. Нет, не понимаю. Искупаться в Адриатике и всю жизнь потом этим гордиться — «Пусть Адриатика гордится, что ты в ней искупался!» «Хотя нет. Простите, Крит, по-моему, в Средиземном море. С географией у меня еще в школе было плохо. Кроме того, я боюсь самолетов. Они, знаете ли, падают. Вот почему я именно ездил за дипломом, а не летал. В самолете и за непрозрачный фон не шибко спрячешься. Все равно на воздушных ямах потряхивать будет». А Труадий Петрович постоянно куда-нибудь летает. Видимо, полагает себя заговоренным или бессмертным, месяца не проходит, чтобы не увеялся в Мексику, в Люксембург, на Богамы, да и почему бы ему в самом деле не увеяться. Мицелий – отлаженный исправный механизм, давно уже не требующий вмешательства хозяина. Труади этим даже слегка бравирует, практически не вмешивается ни во что, а если и вмешивается, то с этойкой барственной линцой «знаю, знаю, все прекрасно идет и так, однако позвольте напомнить вам о своем существовании». Словом, примерно те же отношения, что у меня с ботом.